Любой дом купите за алтынных с рассрочкой по третьем. Жителей его можно по пальцам пересчитать. Голова, надзиратель, батюшка, учитель, дьякон, человек, ходящий на каланче, диячок, два-три обывателя, два жандарма и больше, кажется, никого. Женского пола много, но ведь женский пол статистами в большинстве случаев во внимание не принимается. Статисты знают, что курица — не птица, кобыла — не лошадь, а офицерская жена — не барыня. Приезжих ужасно много. Помещики-соседи, дачники, поручики, временно прохлаждающиеся здесь батареи, волосастый дьякон из соседнего села в лиловой рясе с бегемотовой октавой, д. Погода так себе. То и дело дождь, что наводит на купующих и куплюдеющих некоторое уныние. Воздух великолепен. Московские запахи отсутствуют. Пахнет лесом, ландышами, дегтем и как будто бы чуточку хлебом. Из всех закоулочков, щелочек и уголков веет меркантильным духом. Что ни шаг, то балаган.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 Все они в красных платьях и черных плисовых кофтах. Их так много, и стоят они так тесно, что по головам их смело может проскакать на пожар сбор всех частей. Пьяных, увы, почему-то мало. В воздухе стоит непрерывный гам, писк, виск, скрип, бленье, мычанье. Шум такой как будто строится вторая Вавилонская башня. Все окна обывательские настиж. Сквозь них виднеются самовар, чайники с отбитыми носиками и обывательские физии с красными носами. Под окнами торчат знакомые с покупками и жалуются на погоду. Диакон в лиловой рясе с соломой в волосах пожимает всем руки и возглашает во всеуслышание «Мое почтение! С праздником честь имею!» а... <клышленные> Мужеский пол группируется около лошадей и коров. Тут торговля производится на десятки и даже на сотни рублей. Главные воротилы по лошадиной части, разумеется, цыгане — Божатся, клянутся и желают себе всяческих напастей во все лопатки. Продная лошадь передается при помощи полы, из чего яствует, что бесполый человек лошадей не продавать, не покупать не может. Лошади все больше чернорабочие. Плебей. Женский пол кружится вокруг красного товара и балаганов с пряниками. Неумолимое время наложило печать на эти пряники.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 Не могут облепить так меда, как мальчишки облепили балаган с игрушками. Деньку них ни ни, они стоят и только пожирают глазами лошадок, солдатиков и оловянные пистолетики. Видят только, да зуб не емет. Иной смельчак возьмет в руки пищик, подержит его, повертит, попищит, положит на место и довольный вытрет нос. Нет того балагана, около которого не торчало бы десятка два-три мальчишек. Стоят и глядят часа по два, по три, поистине садским терпением. Купите вы какого-нибудь Федюшке, Петри, Васютке, пистолетик или льва с коровьей мордой и черными полосами на спине, и вы наполните его сердце безграничнейшую радостью. Из-за локтей мальчиков выглядывают девочки. Внимание их приковано теми же лошадками и куклами в марлевых юбочках. Детей вы увидите около мороженщиков, которые продают сахарное и очень плохое мороженое. У кого есть копейка, тот ест из зеленой рюмочки. Ест долго, с чувством, толком, расстановкою, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцы. Один ест, а десятка-два не неимущих копейки стоят руки по швам и завистью заглядывают в рот счастливчика. А тот ест и ломается. — Пётр, дай ложечку, — стонет девочка — следя за правой рукой счастливчика. «Отстань!» — говорит счастливчик и крепче сжимает в кулаке зеленую рюмочку. «Петра!» — стонет мальчик в большом отцовском картузе. «Одолжи!» «Чего?» «Сахарного мороженого». «Немножко». «Пауза». «Дашь?» «Ты ложечку. Я тебе». Пять бабок дам. Отстань, говорит счастливчик. Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живет воспоминаниями о сахарном мороженом. Эх, как бы деньги. Где вы?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 выстрелить во услышанное из пистолетика и купить за пятачок лошадку. Маленькое счастье, еле видимое, а и того нет. Зубоскалов, пьяных и шатающихся по ярмарке без дела, тянет к балаганам с артистами. Театров два. Воздвигнуты они среди площади, стоят рядом и глядят серо. Состряпаны они из дрючьев, плохих, мокрых, склизких досок и лохмотьев. На крышах ладка на ладке, шов на шве, бедность страшная. На перекладинах и досках, изображающих наружную террасу, стоит человека два-три паяцев и потешают стоящую внизу публику. Публика самая невзыскательная. Хохочет не потому, что смешно, а потому, что глядя на паяца, хохотать надлежит. Боятся, подмигивают, корч трожи, ломают кометь, но, увы. Прородители всех наших пушкинских и непушкинских сцен давно уже отжили свой век и давным-давно уже сослужили свою службу. Во время она головы их были носителями едкой сатиры и заморских истин. Теперь же остроумие их приводят в недоумение, обедность бедность таланта соперничает с бедностью балаганной обстановки. Вы слушаете, и вам становится тошно. Не странствующий артист перед вами, а голодные двуногие волки. Голодуха загнала их к музе, а не что-либо другое. И есть страшно хочется. Голодные, оборванные, и истоскавшиеся с болезненными тощими физиономиями Они корчатся на террасе, стараются скорчить идиотскую рожу, чтобы зазвать в свой балаган лишнего зубоскала, получить лишний гривенник. Получается не идиотская рожа, а пошлая. Смесь апатии, сделанной, привычной, ничего не выражающей гримасой. Подмигивание глазом, пощечины, удары друг друга по спине, фамильярные заговаривания с толпой, заговаривание с высока и больше ничего. Слов их не слушать. Артисты по принуждению говорят не по вдохновению и не по заранее обдуманной цель, имеющей программе. Речь их не имеет смысла. Произносится она скривлянием, а потому, вероятно, и вознаграждается смехом. «Стой ровно! Я не Марья Петровна, а Иван Федосеев!» Это образец хостроумия. Шуты и дети говорят иногда правду — Но, надо полагать, и шутом нужно быть по призванию, чтобы не всегда говорить чепуху, а иногда и правду. А публика почтенная глазеет и изливается. И простительно, впрочем, лучшего не видала, да и по зубоскалить хочется. К плохим пряникам, свободному времени, легкому под шофе, не достает только смеха. Дайте толчок, и произойдет смех.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 За сутки до спектакля клоуны разносили по городу афиши, писанные. Принесли афишу и мне. Вот она, эта афиша. В городе НН. С дозволением начальства на Н-площади там будет большое представление. Имнастическое и акробатическое представление трубой артистов под управление НГБ, состоящий из имнастических и акробатических искусств, куплетов, таблиц и пантомин в двух отделениях. Первое. Разные удивительные и увеселительные фокусы из белой магии или проворства и ловкость рук исполнена будет до 20 предметов клоуном у Роберта. Второе. Прыжки и скачки с морталей, марталей воздух исполнит клоун, доберт и малолетные Андрияс Ивансон. Третье. «Английский человек без костей» или «каучук-мин, у которого все члены гибкие подобной резинки». Четвертое. «Комический куплет Ивансон Тероха исполнит малолетний». Далее в том же роде. «Девять часов вечера цена местам». Первое место — 50 копеек, второе место — 40 копеек, третье место — 30 копеек, четвертое место — 20 копеек, галдарея десять копеек. Я укоротил афишу, но ничего не прибавил. На описываемом спектакле присутствовала вся местная знать. Становой семьей, мировой семьей, доктор, учитель — всего 17 человек.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 Вместо занавеси, служащей в то же время и кулисой, своя тряпочка в квадратный сажень. Вместо люстры — четыре свечи. Артисты благосклонно исполняют должность артистов, и капельдинеров, и полицейских на все руки мастера. Лучше всего оркестр, который заседает направо на лавочке. Музыкантов четыре. Один пилит на скрипке, другой на гармонии, Третий — на виолончели с тремя контрабасовыми струнами, четвертый — на бубнах. Играют все больше стрелочка, играют машинально, фальшиве, на чем свет стоит. Игрок на бубнах восхитителен. Он бьет рукой, локтем, коленом, чуть ли не пяткой, бьет, по-видимому, с наслаждением, с чувством, занимаясь с собой.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 Клоун проделывает фокус и, возвращая пятак, скрадывает его себе в рукав. Чуйка пугается. — Да ты того! Постой! Фоксов ты, брат, не представляй! Ты питак давай! — Не желает ли кто-нибудь побриться, господа? — возглашает клоун. Из толпы выходят два мальчика. Их покрывают грязным одеялом и измазывают их физиономией одному сажей и другому клейстером. Не церемонится с публикой. «Да разве это публика?» — кричит хозяйка. «Это окаянные!» После фокусов — акробатия с неизвестными сорталями-морталями и девицей-геркулесом, поднимающей на косах чертову пропасть пудов. На середине спектакля происходит крушение одной стены балагана, а в конце — крушение всего балагана. В общем, впечатление неказистое.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 С барышнями делается дурно, а девки вкушают блаженство. Сум Куикве